Второй уровень лежал в тишине и полумраке, только вдали справа слышался какой-то разговор. Она сошла с движущейся лестницы, стуча каблучками, пошла вдоль череды закрытых спящих бутиков. Туда, откуда слышались голоса. Вот и 54 номер. На белом фоне вывески светло-серая вязь «Тюдор». Скромно и со вкусом. Некоторые ее постоянные покупательницы путают это название со словом «помпадур». Хотя что может быть общего у победителя войны «Алые и белые розы», основателя легендарной династии с фавориткой Людовика XV, для света остается загадкой. Наверное, просто не все из этих богатых дам, несмотря на необыкновенное самомнение и снобизм, имели кандидатскую степень по истории английской литературы. Да и школьную историю учили, мягко говоря, не очень прилежно, дуры одним словом. Маша, ее правая рука и директор Тюдора уже на месте. Руководит двумя дюжими парнями с инструментами. Вот эту стенку аккуратно разбираете, закрываете ширмой, весь хлам вывозите через ту дверь, потом собираете там стенды и еще одну примерочную. Там это в соседнем помещении, которое Света только что выкупила и хочет быстрее запустить в дело. Начинается сезон скидок, покупатели пойдут косяком, самое время отбивать деньги». «Все получается, Машенька?» Ласково спрашивает Света. «Ой, здрасте, Светлана Владимировна. Директор поворачивается, делает короткий книгсон. Это вам не гум и не овощная база. Даже если пьешь кофе с хозяйкой, то все равно понимаешь разницу. Понебратства тут быть не может. Почтительно докладывает. Вроде получается, только не знаю, что с потолком делать. Он от нашего отличается, может поменять придется. Дизайнер сейчас приедет, посоветуемся». Лупоглазенькая... Курносая личка Маши выражает преданность и старательность. Еще бы, Света платит ей 35 тысяч беспремиальных. Где бы она в своей Рязани такие деньги подняла? Да еще шмотки кое-какие перепадают. Вот и стала выглядеть вполне прилично. Нашла ухажера, охранника Мишу из третьего уровня. Того и, гляди, свадьбу сыграют. Ой, круглые глазки округляются еще больше. Вчера тут какие-то рожи страшные приходили. Ну, сюда, к бывшим соседям. Тамара Викторовна вроде им денег должна? — Пусть с нее и получают, — невозмутимо ответила Света. — Мы купили помещение, а не долги. Так всем и объясняй. Если не поймут, позвони Виктору и все дела. Фура из Милана прошла таможню? — Прошла, прошла, все в порядочке. Машенька энергично закивала. Сегодня к вечеру уже разгружать будем. — Ну ладно, тогда сделай-ка кофейку. — Конечно, конечно. Машенька смотрит на нее, как на бога. Конец года распродажа, горячие деньки вот-вот наступят, а хозяйка руководит всем. Потоком престижного товара и важными клиентками, отношениями с милицией, пожарниками, бандитами, выручкой и премиальными, а в конечном счете руководит жизнью и благополучием продавцов и администратора. В крохотном закутке они пьют кофе из экспресс-машины. Света всегда с удовольствием находится в Тюдоре, Это выглядит очень респектабельно. Бутик в самом центре Москвы, шмотки от Гуччи, Армани, Версачи, Кавалли, сумасшедшие ценники, продавщицы, похожие на моделей, покупательницы, смахивающие на дорогих содержанок, их монументальные мужья, любовники, друзья, тусовка, связи, престиж. Большие возможности по Москве Света имеет не как кандидат наук, доцент прославленного института и не как жена – полковника из службы правительственной связи, а именно, как хозяйка бутика в охотном ряду. Но сейчас это ее обычное довольство жизнью омрачено тем, что лежит в сумочке, и кофе отдает прелью. А может, все из-за настроения? Они один в один, как настоящий Луи Виттон, а стоит всего 400 евриков, понизив голос, объясняет Машенька. Только змейка немного другая, Но это, на взгляд, определить невозможно. Да и кто станет присматриваться и выяснять? Никому даже в голову такое не придет, особенно среди наших покупателей. «Морицкая, вон, купила туфли за 2000 пару раз надела и отдала домработнице». «Ладно, возьми пару для начала и поставь, как обычно, по четыре тысячи». «Ну, скидки там и все такое. Только аккуратно и имей в виду, если что, я ничего не знаю». «Конечно, конечно». «Теперь, слушай, впереди главное — Новый год и Рождество. И нам надо раскрутиться на этом финише. В январе после праздников склад должен быть пуст, ясно? Наши покупатели прошлогодних коллекций не признают, как не пьют вчерашний кофе. Кстати, у тебя сегодня кофе будто из кастрюли. Машенька виновато захлопала вытаращенными влажными глазами. Как все распродать твои проблемы, хоть сдавай вечерние итальянские туалеты оптовикам с черкизовского рынка?» «А что, с хорошими скидками, может, и возьмут?» Света усмехнулась. «Обзвони всех постоянных покупателей, напомни про скидки, это вернее». «Ой, извинить, Светлана Владимировна, опять попала в пробку на Тверской». В узкую дверь просунулась растрепанная голова худенькой женщины, которая, благодаря комплекции, до сих пор косила под юную неопытную девочку. Это Галина, дизайнер, явилась наконец. «Раньше подниматься надо, милочка». «Я вон без всяких пробок доехала, хотя живу за городом. Ладно, идем посмотрим, что там с потолками». С галки они порешали вопросы по ремонту, потом с Машкой подбили итоги предыдущей недели, сверили отчеты с остатками на складах, потом с бухгалтером посмотрели финансовые документы и Света скомандовала, что показывать в белую, а что пропускать в черную. Около одиннадцати пришла длинная как верста госпожа Сидоркина, представитель дома н Купер», которая в течение получаса пыталась изнасиловать ее на 27% с продаж. Света держалась уважительно, отвечала дипломатично и обтекаемо. Вроде и поговорили хорошо, но ни о чем конкретном не договорились. Однако планы на перспективу остались. Потом она сходила в арендный отдел комплекса и, не заходя к Бутузову, узнала у клерков, насколько вырастет с Нового года плата за аренду и за коммунальные услуги. Начальник услышал ее голос и выплыл с голливудской улыбкой, приглашая на кофе. «Не могу», — разулыбавшись в ответ во все тридцать зуба, сказала Света. «Поставщики ждут, бегу». Когда Света вернулась в бутик, дело уже шло к полудню, а у Машки сидела мадам Марицкая, бесформенная блондинка неопределенного возраста с двумя сумками на плечах, одна от «Луи Виттон», вторая от «Шанель», третью сумку она держала в руках. «Ой, девчонки я вам такое принесла такое принесла она принялась копаться в шанеле чудодейственная косметика на тибетских травах омолаживает на 20 лет ни одной морщинки не остается на столе появились какие-то баночки флакончики тюбики неужели на 20 восхитилась машенька тогда мне что семь лет будет а какие там тибетские травы не знаю отмахнулась блондинка что ты глупые вопросы сдаешь спроси сколько стоит я тебе скажу вот это 155000 12 это мазь 28 и но от нее кожа вообще становится шелковой. «Ой, мне еще рано!» — всплеснула руками Машенька. «Вот повзрослею, разбогатею, вот тогда...» «А ты, Светочка, выбери что-нибудь!» Света пожала плечами. «Да я почти не пользуюсь. Несколько тюбиков есть, так я их почти на год растянула. Может, девчонки захотят?» «Ну ладно, это ерунда!» — целеустремленно продолжила Марицкая. «А еще у меня вот что есть!» Из Луи Виттона она достала несколько коробочек из кожи и бархата, пораскрывала, демонстрируя затейливые ювелирные украшения. Шопорт, правда, прелесть. Узнаете этот гарнитур? Как нет, это же Аллы. Сколько раз потельку показывали. Посмотрите, какие сережки, а колечко. И всего за миллион, потому что она их носила. Спасибо, Жанночка. Я не люблю ношеных вещей. Мягко отказалась Света. Но сама Алла... Света улыбнулась, стараясь, чтобы улыбка получилась... «Не обидный?» «Кстати, ты знаешь, что Филипп выступал лицом фирмы ковали «А как же, и на фирменном магазине его портреты, и на рекламных счетах?» «Так вот, когда у самого Кавалли спросили, то оказалось, что он вообще Филиппа не знает. И про то, что он представляет бренд, Роберто тоже впервые слышит. «А, у них свои изморочки!» Снова отмахнулась Жанна, продолжая выставлять шопардовские коробочки. «Вот эти сережки возьми, они, считай, новые!» сколько же это все стоит спросила машенька затаив дыхание и спрятав руки за спину это сказал миллион это 800 это колечко 600 тут царапин маленькая это тоже 600 а это 850 но можно торговаться и как вы не боитесь их носить а вдруг украдут да пусть попробуют валерий всю маску на уши поставит и потом кто украдет я ж на метро не катаюсь борые мелодии у Светы заиграл телефон это вызов сергея Алло». «Почему ты все время вне зоны доступа?» — раздраженно сказал муж. «Я звоню тебе с самого утра, через каждые 10 минут. Ты же знаешь, в Тюдоре очень плохой прием. Сейчас ты чудом прорвался. Я не могу найти одну вещь. Вечером положил на тумбочку, а утром она исчезла. Я ее сожгла, — перебила Света. Зачем?» Свободной рукой она нарисовала карандашом в углу отчета за неделю вопросительный знак. «Ты же сам хотел вчера это сделать, но не нашел спичек, а я их нашла». Наступила долгая тишина.